Майлстек очнулся в темноте. Его несли на ременных подвесках, опутанных тусклыми лампочками, едва рассеивавшими мрак. Во рту стоял противный кислый вкус рвоты. Руки были скручены за спиной, но глаза остались незавязанными. «Значит, им все равно, что я увижу». «Кто были эти они, так не знал». Лежа в раскачивающихся носилках и видя рядом переваливающиеся при ходьбе фигуры, так мог лишь сказать, что его несут вниз по склону холма. Полозе. Носилки мягко покачивались на ремённых подвесках и двигались очень ровно, без толчков. Он слышал, как едва слышно скрипнули ремни, когда носильщики остановились, а сопровождающие обсудили между собой, как преодолеть трудный перевал. Впереди то и дело мелькал какой-то свет. Вот они достигли освещенного участка и остановились. Приблизительно в трех метрах над землей плавал светошар, привязанный к шесту и колыхавшийся от дуновений холодного ветра. В желтом свете Тек разглядел черную хижину и множество следов на утрамбованном снегу. Поляна была окружена редким кустарником и несколькими деревьями. Чья-то рука поднесла к его лицу яркий фонарь. Никто не произнес ни слова. Но Тег уловил повелительный жест руки, и его понесли к хижине. Никогда еще не приходилось Тегу видеть такой развалюхи. Казалось, что строение вот-вот рассыплется от малейшего прикосновения. Можно было держать пари, что крыша протекает. Люди снова пошли, перенося своего пленника в хижину. При неярком свете... Он успел рассмотреть лица конвоиров. На лицах были маски, закрывавшие рот и нос, оставляя свободными только глаза. Верхняя часть лица была прикрыта капюшонами. Одежда была массивная и скрывала практически все тело, за исключением рук и ног. Привязанный к шесту светильник погас. Дверь открылась, и из хижины хлынул яркий свет. Тега внесли внутрь и носильщики покинули хижину, закрыв за собой дверь. После непроглядной тьмы свет в хижине показался ослепительным. Он несколько раз моргнул, привыкая к свету. Со странным чувством нереальности происходящего он нагляделся. Он ожидал, что внутреннее убранство хижины соответствует ее внешнему виду, но ошибся. Он находился в опрятной комнате, где стояли несколько кресел, стол и... Иксианский зонт. Они что, не чувствуют запах шира? Он же весь пропитан этим снадобьем. Если они настолько невежественны, то пусть их пробуют свой зонт. Для него это будет страшное мучение, но они все равно ничего не узнают. Сзади что-то щелкнуло, этот щелчок показался Тегу очень знакомым. В комнату вошли три человека и выстроились вокруг носилок, разглядывая Тега. Тег тоже принялся их рассматривать. В хижине царило тягостное молчание. Один из троих был одет в темный комбинезон с отворотами. Мужчина. У него было квадратное лицо. Тег часто встречал такие у уроженцев гамму. Маленькие, как бусинки, глазки внимательно рассматривали пленника. Это было лицо инквизитора, которого не остановят крики, пытаемые жертвы. Этот тип людей — прямые наследники Харкононов. Эти люди способны причинять страшную боль и при этом не меняться в лице. Усколобые негодяи. Второй, стоявший у ног Тега, был одет в серое с черным обмундированием и мало чем отличался от людей, доставивших Майлса в хижину. Вкратчивое, почти ласковое выражение лица, коротко остриженные волосы. Лицо ничего не выражало, да и одежда скрывала фигуру. Трудно было даже сказать, мужчина это или женщина. Так хорошо запомнило лицо. Широкий лоб, квадратный подбородок, большие зеленые глаза над узким носом, маленький рот, скривившийся в гримасе отвращения. На третьем участнике группы ТЭК задержал свое внимание дольше всего. Длинный, сшитый на заказ черный комбинезон. Сверху накинута черная куртка. Прекрасно пригнана по фигуре и очень дорогая. Никаких украшений или знаков различия. Определенно мужчина. Человек не испытывал ничего, кроме скуки. Это было его единственное чувство. И ТЭК пристально присмотрелся к нему. Узкое надменное лицо, кори глаза, тонкие губы. Скука. Скука, скука. Было ясно, что для него это пустая и непонятная трата времени. Его оторвали от более важного занятия. Он занят чем-то очень важным. И не здесь. Два подчиненных должны были это хорошо усвоить. «Этот», — подумал Тек, — «официальный наблюдатель». Этот скучающий тип прислан сюда хозяевами планеты, чтобы доложить, что здесь произойдет. Где его кейс с данными «Ах да, вон он стоит возле стены». Для таких функционеров это своего рода удостоверение личности. Бляха с номером. Во время своих инспекционных поездок ТЭК часто встречал на улицах этих людей. Их кейсы были похожи как две капли воды, тонкие узкие чемоданчики. Чем выше пост чиновника, тем меньше чемоданчик. В таком кейсе едва ли поместятся несколько катушек с данными и одна телекамера. Без этой камеры мы не можем, еще бы. Как же нам иначе немедленно связаться с начальством? Кейс у нашего героя тонкий, очень большой начальник, важная птица. Тегу вдруг стало интересно, что ответит функционер, если он вдруг спросит, «Что вы расскажете им о моем самообладании?» Правда, ответ был ясно написан на этом сытом холеном лице. Он просто не удостоит Тега ответом. Он здесь не для того, чтобы отвечать на всякие дурацкие вопросы. Уходя, он пойдет, как журавль, не сгибая ног и делая длинные шаги. Все его внимание будет устремлено вдаль, туда, где ждут его очень могущественные люди, которым он служит. «Он будет постукивать кейсом по ноге, напоминая себе и тем, кто его окружает, что он очень важная персона». Массивная фигура в ногах заговорила. Судя по вибрирующим интонациям голоса, это, несомненно, была женщина. «Смотрите, как он держится и как наблюдает за нами. Молчание не сломит его. Я говорила вам об этом». «Вы теряете время, а у нас не так его много, чтобы переводить попусту на всякий вздор». Так уставился на нее во все глаза. Что-то в поведении женщины показалось ему знакомым. Такое всепобеждающее убеждение исходит только от преподобных матерей. Неужели это возможно? Уроженец Гамму, тип с квадратным лицом, кивнул. «Вы правы, Матерли, но здесь распоряжаюсь не я». «Матерли», — удивился так. — «имя или титул». Оба посмотрели на функционера. Тот повернулся и взял свой кейс, достал оттуда видеоглаз и включил его. Вспыхнул зеленоватый индикатор, осветивший фигуру наблюдателя. Улыбка сбежала с его лица. Он сосредоточенно заговорил очень тихим голосом, едва шевеля губами. Его понимал только тот, кто находился на противоположном конце канала связи. Тег скрывал свою способность читать по губам. Всякий прошедший школу Бин Гиссерит мог это сделать, причем под любым углом зрения. Мужчина говорил на старом галаке. «Можно считать точно установленным, что это Баши Тэг», — сказал он. «Я провел идентификацию». Зеленый огонек заплясал на лице функционера, пока он смотрел в экран прибора. Видимо, тот, кто с ним разговаривал, был в сильном возбуждении если степень мигания огонька о чем-то говорила. Губы функционера снова задвигались. «Никто из нас не сомневается, что он запрограммирован терпеть любую боль. Кроме того, от него пахнет широм. Он будет...» Мужчина замолчал. На его лице снова заплясал блик огонька. «Я не ищу извинений», — мужчина тщательно произносил древние слова Галака. «Вы же знаете...» что мы сделаем все, что в наших силах, но я настаиваю, чтобы мы применили другие меры воздействия, чтобы скорее получить холла». Огонек погас. Функционер прицепил прибор к поясу, повернулся к своим товарищам и энергично кивнул. «Т-проба», — сказала женщина. Они приложили датчики к голове Тега. «Итак, это называется Т-пробой», — подумал Тег. Он посмотрел на капюшон, который набросили на его голову. На капюшоне не было клейма Икса. Так испытал странное чувство дежавю. Было такое чувство, что этот захват в плен случался в прошлом много раз. Это было не просто единичное дежавю. Нет, это было давно знакомое привычное ощущение. Плен, допрос, эти трое, зонд, датчики — Он чувствовал себя опустошенным. Откуда он может знать все это? Он никогда не пробовал работать с зондом, но тщательно изучал литературные данные о его использовании. В бины и Гюссерит при допросах часто использовались болевые воздействия. Но следователи больше полагались на показания вещающего истину. Более того, многие сестры полагали, что использование при допросах сложной техники — «может сделать Орден зависимым от Икса». Это было признанием слабости, неспособности обойтись без презренных машин. По мнению Тега, в этом содержался отголосок батлерианского джихада «Восстание против машин, способных проникнуть в мышление и память человека». Дежавю. Логика ментата требовала понять, «Откуда мне известно это ощущение?» Он знал, что никогда не был в плену. Какое забавное смещение ролей. Великий башитек, военно-пленный? На это можно только улыбнуться. Но странное чувство пережитого сохранялось. Следователи надели ему на голову капюшон и начали по одному прикреплять к коже головы датчики, похожие на медус. Функционер следил за работой своих товарищей и изредка на его бесстрастном лице выражалось нетерпение. Тек сконцентрировал внимание на трех лицах. Кто из них будет играть роль друга? «Ах, да, вот эта очаровашка Матерли!» «Это что, тип досточтимой Матроны?» Однако никто из этих людей не обращался с ней так, как обращаются к Матронам, судя по рассказам заблудших. Это были люди из рассеяния, вероятно, за исключением мужчины с квадратным лицом в коричневом комбинезоне. Так внимательно рассмотрел женщину. Шапка седых волос, спокойствие широко расставленных зеленых глаз, слегка выдвинутый вперед подбородок, создающий впечатление надежности и солидности. Она и была довольно удачно подобрана на роль друга». Лицо Маттерли было маской респектабельности, лицом человека, которому можно доверять. Однако Тек заметил в ней некоторую отчужденность. Она будет внимательно наблюдать за ним, чтобы точно определить момент, когда надо вмешаться. Совершенно очевидно, что если она не принадлежит Бине Гессери, то прошла там подготовку. Или ее готовили досточтимые матроны. Следователи закончили с приготовлениями. Все датчики были наложены. Уроженец Гамму нажал кнопку на консоли и развернул ее так, чтобы всем троим был виден дисплей. Экран зонда был скрыт от Тега. Женщина вытерла лицо Тега от рвотных масс, тем самым подтвердив свою роль в предстоящем спектакле. От нее должно исходить чувство комфорта. Так поворочил языком, ощупывая губы. Чувствительность восстановилась. Лицо и грудь все еще ничего не чувствовали после удара, свалившего его на землю. Когда это случилось? Однако, если верить движениям губ начальника, Дункану удалось бежать. Уроженец Гамму выжидательно посмотрел на наблюдателя. — Можете начинать, Ар", разрешил функционер. «Иар», — удивился так. — «очень любопытное имя, звучит как имя Тлейлаксу, но Иар не лицедел и не мастер Тлейлаксу, слишком рослый и к тому же нет стигм». В этом так был уверен, выучка в Бин не прошла для него даром. Иар коснулся ручки управления на консоли зонда. Так услышал, как он сам вскрикнул от боли. Он не был готов к такой сильной боли. Должно быть, они включили свою адскую машину с первого раза на полную мощность. В этом нет никаких сомнений. Они же знают, что он ментат, а ментат может отключить крик плоти. Но это было настоящее мученичество, и этого нельзя было избежать. Мука прошла сквозь все тело, грозя выключить сознание. Защитит ли Шир от этого зонда? Боль стала проходить, потом совсем исчезла, оставив только вызывающие дрожь воспоминания. Опять он вдруг подумал, что нечто подобное испытывают воспитанницы Бины Гиссерит, проходя муки трансформации и специй. Нет более сильной боли просто не может быть. Он сопротивлялся изо всех сил, стараясь не кричать, но ничего не вышло. Он хрипел и стонал. Он пустил в ход все, чему его учили в биногесырит в школе ментатов. Он использовал все и сумел не произнести ни слова, не попросить о прекращении пытки и не пообещать рассказать им все, лишь бы кончилась эта боль. Боль утихла. Потом вернулась с новой силой. Хватит! Это произнесла женщина. Так с трудом вспомнил ее имя Матерли. Я ару грюмо произнес. «В нем столько широ, что хватит, пожалуй, на год!» Он показал рукой на консоль. «Ничего, пусто!» Тек часто и поверхностно дышал. «Какая мука!» Боль еще усилилась, несмотря на протесты Матерли. «Я же сказала, хватит!» — крикнула она. «Какая искренность!» — подумал Тек. Он почувствовал, что боль возвращается. Она была настолько сильна, что Тегу казалось, что из его тела по одному вытягивают все нервы. «Мы все делаем неправильно», — заговорила женщина. «Этот человек, он такой же, как и всякий другой человек», — возразил Иар. «Может быть, мне стоит приложить пару электродов к его члену?» «Нет, пока я здесь», — сказала Матерли. Тек был почти тронут ее искренностью. Остатки боли покинули его плоть. И Тек чувствовал себя так, словно его подвесили над поверхностью, на которой он лежал. Чувство дежавю сохранялось. Он был здесь и одновременно где-то в другом месте. Он был, и одновременно его не было. «Им не понравится, если у нас ничего не получится», — сказал Иарр. Ты готова предстать перед ними с еще одной неудачей?» Матерли отрицательно покачала головой. Она наклонилась и взглянула в глаза Тегу сквозь путаницу проводов. Бошей, простите нас за то, что мы делаем. Поверьте мне, нам очень жаль, что приходится этим заниматься. Но это не я придумала. Прошу вас, я нахожу это отвратительным. Скажите нам все, что нам надо, и мы не будем причинять вам страдания». Так улыбнулся женщине. Она была хороша. Он перевел взгляд на функционера. «Скажите своим хозяевам, что вы удачно подобрали эту женщину. Она прекрасно справляется со своей ролью». Кровь бросилась в лицо функционера. Он скорчил недовольную мину. «Дайте ему по максимуму, Яр!» У него оказался высокий, отрывистый кеннер, лишенный всяких следов тренировки, которую демонстрировала Матерли. «Прошу вас!» — сказала Матерли, выпрямившись, но не отрывая взгляда от глаз Тега. Учителя в Бин и Гессерит учили Тега. «Следи за глазами, наблюдай, как изменяется фокус. Когда взор устремлен вдаль, человек смотрит в себя». Он намеренно стал смотреть на ее нос. Лицо не показалось ему безобразным. «Интересно, какая у нее фигура?» «Иар!» — это был голос функционера. Иар подкрутил какие-то верньеры на консоли и нажал кнопку. Мучение, которое при этом испытал Тек, сказало ему, что предыдущий уровень боли был, пожалуй, ниже. С новым приступом боли внезапно пришла ясность как почувствовал, что может отстраниться от вмешательства следователей. Вся эта боль обрушилась на кого-то другого. Он нашел гавань, в которой его ничто больше не волновало и не трогало. Боль была. Даже мучительная боль. Он как бы принимал сообщение об этой боли. Конечно, частично такое отношение к боли можно было объяснить действием Шира. Спасибо ему за это. До его сознания донёсся голос Матерли. «Думаю, что мы его теряем, уменьши силу». Женщине ответил другой голос. Но что он сказал, Тек не успел расслышать, потому что мир погрузился в тишину. Он вдруг понял, что сознание сорвалось с якоря и понеслось по воле следователей. «Тишина». Ему казалось, что он слышит, как часто бьется от страха его сердце, но не был в этом уверен. Все было — тишина, покой и неподвижность. Кроме этого, в мире не было больше ничего. «Я еще жив». Он услышал сердцебиение, но не был уверен, что это бьется именно его сердце. Тук-тук. Было ощущение движения, но не было звуков. Он не мог уловить источник этого движения. «Что со мной происходит?» Слова вспыхивали, словно яркие белые огни на фоне черноты сознания. «Я снизил до одной трети. Оставь так. Может быть, мы сможем что-то прочитать по физическим реакциям. Он все еще слышит нас». Только подсознательно. Инструкторы никогда не говорили Тегу, что эта дьявольская машина может работать в присутствии Шира. Но эти ублюдки назвали прибор Т-зондом. Могут ли физические реакции на боль стать ключом к подавлению мышления? Могут ли физические реакции выдать мысли? Перед зрительными центрами Тега вновь замелькали огненные слова — Он все еще изолирован, совершенно точно, погрузи его еще немного глубже. В своем сознании так пытался подняться над страхом. Я должен, за что бы ты ни стала владеть собой. Что может открыть им его тело, если он перестанет им владеть? Он представлял себе, что они делают, и его ум регистрировал панику но плоть не чувствовала вообще ничего. Изолировать субъект, его идентичность должна оказаться нигде, чтобы он забыл, кто он. «Кто это сказал?» «Кто-то». Чувство дежавю вернулось в полной силе. «Я — ментат», — напомнил он себе. «Мой ум и его работа — это мой центр». У него есть опыт и память, на которые центр может опереться. Боль вернулась. Звуки громкие. Очень громкие. Он опять слышит нас. Это Иар. «Как такое может быть?» — тенор функционера. «Может быть, воздействие очень слабое», — предположила Матерли. Так попытался открыть глаза, но веки не повиновались. Потом он вспомнил. Это называется Т-зонд. Это не иксианское приспособление. Это какая-то штука из рассеяния. Он мог сказать, в какой момент это адское устройство парализовало его нервы и мышцы. Было похоже на то, что кто-то влез в его плоть и забрал его реагирующие паттерны. Он позволил себе отдаться на волю работы этой машины. Какая дьявольская машина! Она могла велеть ему моргать, выпускать газы, вздыхать, справлять малую нужду, испражняться, все что угодно. Она могла распоряжаться им так, словно у него не было центральной нервной системы, которая призвана решать все эти вопросы. Ему в этом деле была предоставлена теперь роль стороннего наблюдателя — в нос ударили запахи, отвратительные запахи. Он не мог поморщиться, но подумал, что неплохо было бы сделать это. Этого было достаточно. Запахи продуцировались с сондом. Он играл с его ощущениями, изучал их. «Ты прочел то, что нужно?» — спросил функционер. «Он все еще слышит нас. Это ИАР. ER. Черт бы побрал этих ментатов!» — Матерли. «Дит, дат, дот» произнес Тек называя имена кукол, которых не раз видел в зимнем шоу в далеком детстве на Лернее. «Тенор! Он разговаривает!» Тэг почувствовал, что машина вновь блокировала его сознание. И Ар что-то изменил на консоли. Однако Тэг понял, что его логика ментата подсказала ему нечто жизненно важное. «Эти трое были куклами. Важны только хозяева кукол». По тому, как двигаются куклы, можно сказать, чего хотят их хозяева. Зонд продолжал буравить его психику и тело. Несмотря на все усилия троицы, так чувствовал, что вполне контролирует свое сознание. Машина изучала его, но и он изучал машину. Теперь он понял. Машина скопировала весь спектр его чувств на этот Т-зонд и идентифицировала их, выдав на дисплей. Теперь ИАР может прочитать все, что там написано. В теле Тега функционируют цепи органических физиологических ответов. Машина может проследить эти цепи и скопировать их, сделать их дубликат. Шир и тренировка ментата позволили увести из-под контроля память, но все остальное открывалось следователям как на ладони. «Машина не может думать, как я», — успокаивал себя Тэг. Машина не может повторить все хитросплетения его нервов и их связей с плотью. Это будет не опыт Тега и не его память. Машина не родилась от женщины. Она не проходила по родовому каналу и не оттуда вышла в нашу удивительную вселенную. Часть сознания Тега восприняла эти рассуждения как маркер памяти. Эти наблюдения открыли ему кое-что о Кхола, Дункан появился на свет в чане с аксолотлями. На языке появился противный кислый вкус. Опять этот тезонд. Так позволил себе окунуться в поток параллельного сознания. Он одновременно следовал за действиями тезонда, размышлял о кола и прислушивался к тому, что говорят дит, дат и дот. Три куклы, как это ни странно, молчали. Ах да, они ждут, что скажет им Тезонд. Кхола. Дункан есть продукт размножения клеток организма, который когда-то появился на свет естественным путем от женщины, оплодотворенной мужчиной. Машина и кхола. Наблюдение. Машина не может разделить опыт рождения человека, не считая отдаленного сравнения с отчетами о таком опыте. Но при этом будут упущены важные личностные нюансы. Так же, как сейчас они упускают его личностные нюансы. Тезонт начал воспроизводить запахи. Каждый запах будил в сознании Тега определенные воспоминания. Он чувствовал, что машина работает с большой скоростью, но Тек мог обыгрывать вызванную память сколько хотел, не обращая внимания на быстрый машинный поиск ассоциаций. Вот, это был горячий воск, который он пролил на левую руку в возрасте 14 лет. Он тогда учился в школе Бин и Гиссерид. Он так живо вспомнил класс и лабораторию, словно опять побывал там. Здание школы примыкало к зданию Капитула. Так знал, что его приняли в эту школу только потому, что в его жилах текла кровь Сионы. Никакое предзнание не могло привести его сюда. Он видел лабораторию и вдыхал запах воска, сложное соединение искусственных эфиров и натурального продукта пчел, который хранился у проваливших экзамены сестер и у их помощниц. Он живо вспомнил, как наблюдал за пчелами и людьми, работавшими в Яблоневом саду. Деятельность Ордена Сестер могла показаться стороннему наблюдателю очень сложной, но только до тех пор, пока он не начинал понимать, что она направлена на удовлетворение простейших и насущных потребностей. Еда, питье, одежда, тепло, сообщение, обучение, защита от врагов. «побуждение к выживанию». Надо было привыкнуть к пониманию слова «выживание», принятому в бенегисерит. -И, И тогда все становилось на свои места. Они творили отнюдь не ради всего человечества в целом. Никакого неуправляемого расового вмешательства. Они творили только с одной целью — распространить власть ордена, продолжить бенегисерит, Делая вид, что все это творится ради рода человеческого. Вероятно, так оно и было. Творческий импульс был глубок, а орден сестер отличался добросовестностью. Его поразил новый запах. Он узнал запах мокрой одежды, в которую он влез в свой командирский транспортер после битвы при панциарде. Запах бил в ноздри вместе с запахом озона, который источало оружие, и с запахом пота, находившихся вместе с ним в транспортере. Шерсть. Орден всегда находил несколько странным, что он предпочитал все естественное любой синтетике и избегал искусственных тканей, которые делали на тюремных фабриках. Не любил он и собака-кресла. «Ненавижу запах угнетения в любой форме». «Знали ли эти куклы Дит, Дат и Дот, насколько они угнетены?» Логика Минтата смеялась над его доводами. «Разве шерстяные ткани не делают на тюремных фабриках?» Но это были совершенно разные вещи. Часть его сознания, однако, пускалась в спор. Синтетическую ткань можно хранить практически вечно — «Посмотри, как она сохранилась в ларях Харкононов». «И все же я предпочитаю хлопок и шерсть». «Пусть так и будет». «Но как я пришел к такому предпочтению?» «Это предрассудок от Рейдоса, в который я унаследовал». так пропускал мимо себя запахи, концентрируя внимание на продвижении в его тело и психику чужеродного зонда. Он понял, что может предвидеть следующие действия машины. Это была какая-то новая мышца. Он мог сгибать ее, продолжая исследовать индуцированную память в поисках ценных инсайтов. «Я сижу у дверей материнского дома на Лернее». Тек отдалил от себя часть сознания и наблюдал сцену. Ему одиннадцать лет. Он разговаривает с маленькой послушницей Гиссерит, которая приехала участвовать в свите некой важной персоны. Послушница — крошечное создание с медно-рыжими волосами и кукольным личиком. Вздёрнутый носик и серо-зелёные глаза. Важная персона — преподобная мать весьма преклонного возраста, одетая в чёрную накидку. Она прошла в дом вместе с матерью Тега. Послушница, которую зовут Карлана Пробуют свои зачаточные способности на юном сыне хозяйки дома. Карлана не успевает произнести двадцати слов, как тегу становится ясен весь ее нехитрый замысел. Она хочет выпытать у него информацию. Это был первый урок разрушительной педагогики его матери. В конце концов, всегда могли найтись люди, которые стали бы выспрашивать мальчика о доме преподобной матери, надеясь, получить покрохом. Сведения, которые можно выгодно продать. Такие сведения о преподобных матерях всегда высоко ценились на информационном рынке. Мать объясняла, рассуди, чего хочет спрашивающий, и отвечай сообразно его восприимчивости. Такая тактика была бесполезной против полной преподобной матери, но против неоперившейся послушницы, да еще такой, как эта. Против Карлана он придерживался маски застенчивого упрямца. Девочка была очень высокого мнения о своей привлекательности. Он позволил ей преодолеть свое упрямство, хорошенько измотав ее силы. Она получила в ответ на свои вопросы пригоршню лжи, и если она потом пересказала ее важной персоне, то, несомненно, была примерно наказана. «Дит, Дат и Дот заговорили». «Кажется, теперь он у нас в руках!» Это был голос Иара. Усилием воли Тек изгнал его из памяти. «Отвечай сообразно его восприимчивости». Вспоминая эти слова, Тек слышал голос матери. «Куклы. Кукловоды». Теперь заговорил функционер. «Спроси у копии, куда они дели к холла». Последовало короткое молчание потом какое-то жужжание. Иар, я ничего не получил. Так слышит их голоса болезненно отчетливо. Он силится открыть глаза, сопротивляясь приказу машины. «Смотрите!» — говорит Иар. Три пары глаз вперевают свой взгляд в Тега. Как медленно они двигаются. «Дит», «Дат» и «Дот». Глаза медленно мигают. Раз, раз, раз. Между миганиями не меньше минуты. Иар что-то поправляет на своей консоли. Если он будет так двигаться, то достанет до кнопок только через неделю. Тек исследует вязки на предплечьях и кистях. Обычные веревки. Пользуясь передышкой, он дотягивается пальцами до узлов. Они поддаются. Сначала медленно, потом быстро развязываются. Тек начинает заниматься ремнями, которыми он привязан к носилкам. Это еще проще обычные скользящие узлы. И Ар все еще не дотянулся до консоли. Раз, раз, раз. Тек освобождается от спутанных, как голова медузы, проводов. Хлоп! «Захваты разлетаются в разные стороны. С удивлением он замечает, что на тыльной стороне ладони выступила кровь. В этом месте он сильно провел по проволоке и порезался. Проекция ментата. Я действую слишком быстро». Но он уже соскочил с носилок. Функционер пытается сунуть руку в оттопыренный карман, но движется он медленно-медленно. Тэг ребром ладони ломает функционеру хрящи гортани. Никогда больше этот солидный мужчина не воспользуется небольшим бластером, который он носит в кармане. Иар все еще тянет руку к консоли, однако перед его глазами происходит нечто удивительное. Тэг думает, что этот человек даже не разглядел руку, которая сломала ему шею. Матерли движется немного быстрее своих товарищей. Левая нога ее бьет в то место, где только что находился Тег. Но слишком поздно, слишком медленно. Голова Матерли запрокинута, горло открыто, и Тег обрушивает на это горло удар. Как медленно они падают. Все тело Тега покрывается потом но ему некогда обращать на это внимание, время дорого. Я знал об их движениях до того, как они начинали их выполнять. Что со мной произошло? Проекция ментата. Муки зонда подняли меня на новый уровень способностей. Сильное чувство голода напомнило Тегу, что он потратил очень много энергии. Он подавил в себе это ощущение, чувствуя, что вернулся в реальный масштаб времени. Раздался глухой стук. Три мертвых тела упали на пол практически одновременно. Тек осмотрел консоль. Эта штука явно изготовлена не на иксе. Хотя панель управления похожа. Он стер данные из памяти машины. Свет в помещении. Контрольные лампы у входной двери. Он потушил свет и сделал три глубоких вдоха. Стремительно движущийся клубок вывалился на улицу. Те, кто принес его сюда, одетые в неуклюжие зимние одежды, так и не поняли, что за клубок, вывалившийся из хижины, со страшной силой обрушился на них. На этот раз Тек вернулся к нормальному темпу движений гораздо быстрее. Звездный свет указал путь вниз по склону сквозь густой кустарник. Он скользнул по снежному месиву, выбрался на открытое пространство и устремился вперед, сохраняя равновесие. И замедлил бег, когда почувствовал, что впереди открывается равнина. Каждый шаг был точно выверен, так как Тек знал заранее, куда надо поставить ногу, чтобы не упасть на страшной скорости. Вот он уже в долине. Огни города и прямоугольники зданий возле городского центра. Он знал, что это за место. Исайи, здесь живут кукловоды. Я свободен. Жил один человек, который каждый день сидел возле высокого дощатого забора и смотрел сквозь узкую длинную щель на месте, выломанной из забора доски. Каждый день мимо забора пробегал дикий осел пустыни и человек видел его сквозь вертикальную щель. Сначала нос, потом голову, передние ноги, длинную коричневую спину, задние ноги и, наконец, хвост. Однажды этот человек вскочил на ноги, глаза его сияли озарением, и он закричал так, чтобы его слышали все соседи. «Это же очевидно! Нос тянет за собой хвост!» Истории тайной мудрости из устного предания Ракиса. Несколько раз с момента приезда на Ракис Одрада ловила себя на том, что ей на память приходит древняя картина, которую она столько раз видела в кабинете Таразы. Когда оживала эта память, то Одрада чувствовала покалывание в руках, словно она держала кисть. Ноздри начинали ощущать запахи масла и красок. Эмоции выплескивались на холст. Одрада пробуждалась от всех этих воспоминаний с мыслью, была ли Шиана ее холстом. «Кто из нас кого пишет? Я ее? Или она меня?» Воспоминания о картине нахлынули с новой силой сегодня утром. За окнами пентхауса в Ракиском убежище было еще темно, когда пришла послушница, чтобы разбудить Одрады и сказать ей, что скоро прибудет Тараза. Драды посмотрела на мягко освещённое лицо темноволосой девушки, и видение картины Ван Гога снова всплыло в её памяти. «Так кто из нас кого в действительности создаёт?» «Пусть она поспит ещё немного», — сказала преподобная мать, отпуская послушницу. «Вы позавтракаете до приезда Верховной Матери?» — спросила девушка. «Мы подождём». «Надо доставить Таразе удовольствие». Поднявшись с постели, Одрады быстро привела себя в порядок и надела свою лучшую черную накидку. Одевшись, она подошла к восточному окну гостиной пентхауса и посмотрела в сторону космопорта. Движущиеся по взлетной полосе огни отражались в затянутом пылью небе. Она усилила мощность плавучих светошаров, чтобы смягчить резкий вид из окна. Светящиеся шары звездными вспышками отражались в армированных оконных стеклах. В них отражалось и лицо Одрады, на котором, несмотря на смутность отражения, были заметны следы усталости. «Я знала, что она приедет», подумала Одрада. Не успела она подумать это, как над пыльным горизонтом Ракиса поднялось солнце. Словно оранжевый детский мячик весело вспрыгнул в мутное от пыли небо. Тут же Землю опалило зноем. Этот феномен отмечали все наблюдатели, впервые попавшие на Ракис. Одрады отвернулась от окна, и в ту же секунду отворилась дверь, и в комнату шурша накидкой вошла Тараза. Чья-то рука закрыла дверь, и две женщины остались наедине. Верховная мать стремительно приблизилась к Одраде. Капюшон надвинут, лицо исказило недовольная гримаса. Весь облик Верховной не предвещал ничего хорошего. Увидев, что Одрада взволнована, Тараза решила сыграть на этом. Ну что ж, Дар, я вижу, что мы наконец встретились как чужие люди. Эффект этих слов был поразителен. Одрада правильно истолковала слова Таразы, но страх исчез, словно вода, вылившаяся из кувшина. Впервые в своей жизни она сумела распознать момент, когда можно переступить границу дозволенного. Это была грань о существовании которой вряд ли подозревали многие сестры. Когда же граница была пересечена, Одрада поняла, что вступила в пустоту и теперь находится в свободном плавании. Теперь она была совершенно неуязвима она могла погибнуть, но не могла потерпеть поражение. Значит, мы больше не дар, и тар, констатировала Одрада. Тараза правильно расценила ясный, неподавленный тон Удраде, но решила, что это признак доверия. «Видимо, дары Тар вообще не существовали», — сказала она ледяным тоном. «Мне кажется, что ты всегда воображала себя чересчур умной». «Битва началась», — подумала Одрада, «Но я не буду спокойно стоять и ждать, когда она меня атакует». «Альтернативы союзу с Тлейлаксу неприемлемы», — сказала Одрада. «Особенно в свете того, что ты искала в нем для нас». В ту же минуту Тараза почувствовала усталость. Это было нелегкое и длинное путешествие, несмотря на то, что корабль-невидимка двигался по складкам пространства. Плоть всегда чувствует, когда ее вырывают из привычного ритма жизни. Она решила присесть и опустилась на мягкий диван. Сидеть на нем было очень удобно, и Тараза с наслаждением вздохнула. Одрада заметила, насколько утомлена Верховная Мать и мгновенно испытала к ней сострадание. Она вдруг поняла, что они равные преподобные матери, которых обуревают одни и те же проблемы. Несомненно, Тараза почувствовала это. Она похлопала по мягкой подушке дивана и дождалась, когда Одрада тоже села. «Мы должны сохранить орден сестер», — сказала Тараза, Это единственное, что действительно важно. «Конечно». Тараза внимательно вглядывалась в знакомые черты Адрада. «Да, она тоже очень устала. Ты была здесь, контактировала с людьми, глубоко проникла в проблему», — сказала Тараза. «Я хочу...»